просто так вот еще воспоминания из больничной жизни такое у меня было лишь однажды я дежурил и в три часа ночи меня вызвали в приемник что случилось спросил я уныло и злобно спросонок ой не знаем последовал растерянный ответ спускайтесь и сами смотрите ну раз не знаем зовем невропатолога это известная практика я послушно застегнулся и засеменил вниз В приемнике сидел мужик лет сорока, такой простенький, абсолютно трезвый, без признаков психоза и очевидного идиотизма. Ну, пришибленный малость, но больше ничего. — Что случилось? — спросил я у него. — Да ничего, — пожал плечами мужик. Я вздохнул и сел. Предстояло тоскливое разбирательство. В ходе этого разбирательства выяснилось, что он просто пришел в больницу. — В Три часа ночи. — Вы бомж? — спросил я. «Нет». «Вас выгнала жена?» «Нет». «Вам хочется поговорить с кем-нибудь?» «Нет». «Он просто пришел».